Между тем Рим тех дней представлял собой зрелище печальное. Слишком чудовищно, грандиозно была катастрофа его государственного и военного падения и последующей затем варваризации. Былой первый город мира зарос лохматыми, как нестриженные бороды виноградниками. Там, где стояли кресла сенаторов, пасся скот, лежали кучи заботливо собранного земледельцами навоза. п а латински й холм покрыли разросшиеся сады, в них торчали печальные руины немногих уцелевших колонн и обрушившихся зданий. На форуме были разбиты огороды, землей и навозом завалены древние мостовые. Но деспот Фома направился, однако, именно в Рим. В Риме стоял святой престол Папы, наместника Христа на земле. Падение Константинополя было и падением Восточной Церкви, то есть исчезновением этого соперника у Рима, концом разделения церквей. Патриарх Рима II, не был теперь страшен патриарху Рима I, И з о щ р е н н ы м византийским б о г о с л о в о м со всей холоквенцией приходилось признавать и даже обосновывать первенство Папы. Выходило, что безбожные турки, обратившие первохристианский грандиозный храм, творение Юстиниана, Софию, в мечеть, содействовали изживанию церковного раскола, неисповедимы по истине пути божественной премудрости. Папа, конечно, имел все основания использовать ситуацию в целях укрепления своей мощи, и в Риме, немедленно вслед за падением Константинополя, объявился старый кардинал Исидор, митрополит киевский, душа Флорентийской унии, когда-то изгнанный из Москвы великим князем Василием Темным. Исидор был в Константинополе в самый разгар б о ё в за город, Однако с к о л ь з н у л оттуда, удачно набросив свою, привлекавшую внимание красную кардинальскую шляпу на чью-то отрубленную голову.